Ответ был единодушный. Немедленно идти к побережью океана. Эллен и Мэри присоединились к общему решению и обещали проходить в день не меньше пяти километров пешком. «Мы выйдем на побережье Кидену, городу, порт которого должен быть связан с Мельбурном», сообщил Паганель, сверившись с картой. В «Километрах 40 сорока отсюда находится поселок Делегит. Там мы сможем запастись продуктами и купить лошадей или буков». «А как быть с Дунканом?» – спросил Айртон. «Дался вам Дункан буркнул Гленнерман?» «Что скажете, Джон?» «Я повторяю, сэр, не надо торопиться», — ответил молодой капитан «Вы всегда успеете вызвать Тома Остина к побережью» «Джон прав», — сказал Паганель «Не забывайте, — продолжал Джон Мангус — «что дней через пять мы будем выдани» «Пять дней?» — повторил Айртон, качая головой «Нет, капитан, считайте дней пятнадцать, а то и двадцать» «Пятнадцать или двадцать дней на семьдесят пять километров?» Воскликнул Гленнерман. «Откуда такие цифры?» «Быстрее не получится, сэр. Нам предстоит пробираться по самой неосвоенной части Виктории, через пустынные места, где, по словам скваттеров, нет никаких стоянок, где ничего нельзя достать, все там заросло кустарником, дорог нет, продвигаться придется с топором или факелом в руках. А при таких условиях, поверьте мне, вы много в день не пройдете», уверенно заявил Айртон. Гленнерван обернулся к географу, словно прося у него совета. Паганель кивком головы подтвердил слова боцмана. «В таком случае, — сказал Джон Манглс, — пошлем распоряжение на Дункан через пятнадцать дней». «И еще, лорд Гленнерван, — продолжал Айртон, — препятствия, о которых я сказал, не самые главные. Нам придется переправляться через реку Сноуи и ждать, пока спадет вода». «Зачем? — не понял молодой капитан. — Разве там нельзя найти брод?» «Думаю, что нет», — ответил Айртон. «Сегодня утром я уже искал брод. Напрасно. Это одна из самых полноводных рек Австралии, шириной с километр. Течение ее стремительное, Даже хорошие пловцы с трудом переплывают ее». «Соорудим челнок», — предложил Роберт. «Срубим дерево, выдолбим его и поплывем. Вот и все». «Молодец, сын капитана Гранта», — воскликнул Паганель. «Боюсь, сэр, что если вовремя не подоспеет помощь, «То мы через месяц будем сидеть на берегах Сноуи», — гнул свое Айртон. «Вы можете предложить лучший план?» — с досадой повернулся к нему Джон Мангус. «Да. Если Дункан выйдет из Мельбурна и отправится на восточное побережье...» «Опять Дункан!» «Чем, скажите, нам поможет Дункан, когда придет в залив Туффолда?» «Я не настаиваю на свое мнение. То, что я предлагаю, я предлагаю в общих интересах и готов пуститься в путь, как только вы прикажете». После некоторого размышления уклончиво ответил Боцман. «Это не ответ, Айртон», — сказал Гленнерван. «Обоснуйте свое предложение, и мы обсудим его». «Хорошо, сэр. В том тяжелом положении, в каком мы очутились, разумнее не подвергать себя риску, удаляясь от берегов Сноуи», — начал спокойным и уверенным тоном Айртон. «Лучше ждать помощи здесь. Спасти нас сможет только Дункан. Раскинем здесь лагерь». и пусть один из нас отвезет Тому Остину приказ плыть в залив Туфолда. Тем временем вода снова испадет, и мы сможем перебраться через нее вброд. Том Остин, прибыв в залив, организует из матросов отряд, который выйдет нам на помощь и будет двигаться ровно по 37-й параллели, чтобы не разминуться с нами. Если же мы до тех пор просидим на берегу этой реки, они придумают способ вызволить нас отсюда. Все это надо написать в приказе от вашего имени. «Вот такой план, сэр». «Что скажете, дорогой Макнабс? Обратилась Эллен к майору. «Вы сегодня очень молчаливы. Поделитесь с нами вашим мнением». «Хорошо». Эллен поднял голову Макнапс. «Айртон говорит, как человек умный и осторожный». «Я поддерживаю его план. Вот мое мнение». Никто не ожидал такого ответа. Прежде Макнапс всегда оспаривал все предложения Айртона. Сам боцман тоже удивился, но промолчал, Украдкой бросив взгляд на майора Слова Макнапса рассеяли последние сомнения Гленнервана И он объявил, что в принципе план Айртона принимается «Остается только решить, на чем наш гонец переправится через реку», — сказал Гленнерван Все обернулись к Айртону, ожидая, что он найдет выход из положения Боцман торжествующе улыбнулся «Гонец не будет переправляться через реку», — заявил он «Почему?» — удивился Джон Манглос «Он вернется в Люкноул» И оттуда отправиться по дороге в Мельбурн 250 миль пешком воскликнул молодой капитан. Это немыслимо! Верхом поправил его Айртон. У нас есть одна здоровая лошадь. На ней можно покрыть это расстояние дня за четыре. Прибавьте к этому два дня на переход Дунканов залив Туфолда и еще сутки, чтобы отряд Остина успел добраться до нашего лагеря и того неделя. Майор, понимающий, кивал головой в ответ на подсчеты Айртона. Такая неожиданная покладистость Макнапса очень удивляла его друзей. «Кто поедет?» — задал последний вопрос Гленнерван. «Вариантов у нас, я полагаю, немного», — вернул майор совершенно несвойственным ему подобострастным тоном. И «Если вы не против, сэр, поеду я», — выпрямился Айртон. «Я знаю эти места и нравы туземцев, и сумею выпутаться из беды там, где другой погибнет. Дайте мне письмо к помощнику капитана яхты». «И я ручаюсь, что через шесть дней Дункан бросит якорь в заливе Туфолда». «Хорошо сказано, Айртон», — ответил Гленнерван. «Вы человек умный и смелый, и добьетесь своего». «Действительно, для всех было очевидно, что Айртон лучше, чем кто-либо иной справится с этой трудной задачей». «Для всех, кроме майора Макнапса». «Итак, в путь, Айртон», — сказал Гленнерван. «Возвращайтесь скорее». Боцман словно только и ждал этих слов Он поспешно поднялся и отвернулся. Но Джон Манглс успел заметить, что в глазах Хайртона сверкнуло недоброе торжество. Смутное недоверие к человеку, который так упорно старался попасть на корабль в его отсутствие, начало овладевать молодым капитаном. Джон обернулся к Макнапсу. «Надеюсь, что майор что-то придумает и не отпустит Тайертона, Но Макнапс продолжал сидеть на месте с непроницаемым выражением лица. Гленарван сел писать записку к тому Остину, где приказывал помощнику капитана немедленно везти Дункан в залив Туфолда. Хозяин яхты рекомендовал Айртона как надежного человека, в распоряжении которого Том должен был по прибытии выделить отряд матросов. Гленнерван как раз дошел в письме до этого предписания, когда Макнапс, очень внимательно наблюдавший за действиями своего кузена, вдруг спросил его, как пишется имя Айртон. «Как слышится, так и пишется», — ответил Гленнерван. «Ты не знаком с правилами английского языка, Эдуард», – спокойно возразил майор. «Это имя произносится, Айртон, а пишется Бен Джойс».